Вершина современной науки Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее. Поэтому археология и связанные с ней науки имеют огромное значение для всех современных исследований. В северном Пенджабе, в Индии, в Урусвати находится Институт гималайских исследований, имеющий тесные связи с американской наукой и помогающий раскрыть секреты древних цивилизаций Центральной Азии. В Урусвати рождается новый тип научного исследования, основанный на археологическом поиске и погружении в естественные науки который уникально продуктивен и практически не приносит напрасных издержек. В Урусвате будут постоянно действовать научные лаборатории, библиотеки и музеи, работать исследовательские экспедиции. Всё будет оборудовано для круглогодичного изучения древних культур Востока. Для детального знакомства с цивилизацией Гималаев и для ботанических изысканий, которые могут принести успех развитию современного мира. Если взглянуть на север, до самого горизонта простираются гималаи. Если посмотреть на юг, горы постепенно опускаются все ниже и ниже к долинам Индии. В горах скрыта забытая цивилизация, которая хранит древнюю мудрость и культуру. Именно здесь зашедшая в тупик наука может найти свое обновление. Древняя мудрость – это ключ, которым археолог и натуралист открывают секреты культуры Востока. В долине Кулу, в которой расположен институт Урусвати, горный воздух пронизан теплым солнцем. Здесь бок о бок существуют разные расы, культуры, языки, религии, искусство и природные явления. Здесь воплощен земной рай, который не подвластен пониманию человека, живущего настоящим моментом, но который раскрывается во всей своей первозданной красоте тому, кто осознает сущность многовекового союза человека и природы. В Азии не так много мест, подобных долине Кулу. Мест, в которых сохранился глубокий след, оставленный прошлым. Русвати- это средоточие Института гималайских исследований, который был основан 12 июля 1928 года создателями музея Николая Рериха в Нью-Йорке. В Урусвати идут письма со всех концов мира – и на конверте стоит адрес Нагар, Кулу, Северный Пенджаб, Индия. Человек, которому не довелось побывать в долине Кулу, может представить ее как высокий порог, через который надо перешагнуть, чтобы оказаться в Центральной Азии. Западная часть долины Кулу примыкает к горам Афганистана, Север соседствует с Кашмиром, а юг и восток лежат рядом с Непалом. На высокогорных плато свирепствуют ветры, воздух так разрежен, что у людей кружится голова, а животные погибают. Нужно приложить очень много усилий, чтобы перебраться через Гималаи и достичь Тибета, Гоби и далекой Монголии. Однако долина Кулу соотносится в нашем сознании не с трудностями и опасностями, а с новыми принципами развития науки и с новой главой в истории человеческого самопознания. Вновь наступает время, когда восточное знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе науку. Научные исследования Запада базируются на культуре Востока, что мы можем увидеть на примере Института гималайских исследований. Нагар – это ядро современной передовой научной мысли. Долина Кулу и ее древние культуры – вот главный итог уникальной центрально-азиатской экспедиции художника и ученого Николая Рериха, которая прошла около 12 тысяч миль. Глава экспедиции в сопровождении Елены и Юрия Рерихов долгое время проводил исследования в долине Кулу и через пять лет снова вернулся туда, чтобы основать там институт гималайских исследований и продолжить научную работу в различных областях. Суть концепции продуктивного метода исследований известна каждому из навещающих этот центр передовой научной мысли, который получил название Урусвати – «Утренняя звезда». Урусвати имеет связи со всем научным миром. Главный акцент в науке ставится на археологию, филологию, ботанику, биохимию, астрономию и метеорологию. В научном центре каждый желающий будет иметь возможность круглый год посвящать себя этим дисциплинам. Кроме того, из Урусвати будут регулярно отправляться экспедиции в наиболее интересные места земного шара. Проект Института гималайских исследований был составлен Николаем и Юрием Рерихами, Он предполагал развитие научной мысли в форме конференций, лекций, совещаний и семинаров по двум основным направлениям. Первая линия действий – это археология плюс все науки и искусства, имеющие к ней отношения. Второе направление – это естественные науки плюс практические исследования. Когда библиотека и музей Урусвати будут оборудованы по последнему слову техники, к функции научного центра прибавится учебная программа для желающих. Научные открытия, происходящие в Урусвати, станут известны всему миру благодаря публикациям периодики. Гималаи в течение веков приносили вдохновение, как приверженцам индуистской религии, так и буддистам. В уникальной и великолепной долине Кулу выросло множество священных рощ, посвященных 360 богам. Однако долина Кулу – это еще не сердце Гималаев. Средоточие гималайской культуры находилось в Туркестане, где сохранилось множество полуразрушенных городов. Лишь в нескольких древних городах были проведены раскопки, и исследователи смогли обнаружить следы неизвестных доныне языков и скрытой культуры, ибо высокие горы таят в себе множество тайн. Археологические проекты Институт гималайских исследований в первую очередь составил планы относительно работы в китайском Туркестане. Раскопки будут проводиться в ранее нетронутых местах. Археологи согласовывают свои маршруты с правительствами тех стран, куда они направляются. Гималайский исследовательный институт тесно связан с индийским археологическим обществом и подписал рабочее соглашение с археологическим институтом в Америке. Студенты и преподаватели этого института имеют возможность работать в Центральной Азии, в Урусвати. Особенно перспективными ученые считают некоторые места в Северной Индии, такие как Таксила, Мохенджо-Даро, Харапа и Наланда. Тибет как страна в Центральной Азии хранит в себе множество секретов древней культуры. Урусвати может стать центром изучения тибетской цивилизации. Культура Тибета проникла в долину Кулу, в которой Николай, Елена и Юрий Рерихи основали Урусвати. Для горных стран смешение культур, языков и национальностей считается абсолютно естественным. Большинство предметов, привезенных из археологических экспедиций, Находятся в Урусвате, поскольку теплый климат благоприятствует хранению древних манускриптов. Если их попытаются перенести в другое место, они начнут разрушаться. Этнография. Горы Азии скрывают от современной цивилизации древние культуры и религии, в которых этнографы могут найти неисчерпаемые источники для исследования. Чего стоят костюмированные праздники, ритуалы, обычаи и символы, священные рощи и народные предания, которые представляют огромный интерес для любого этнографа. В долине Кулу постоянно ведется изучение фольклора, диалектов, языков и физических особенностей народа, живущего у порога Гималаев. Ботаника и старые медицинские традиции Долина Кулу носит название Серебряной долины. Достаточно посмотреть на серебристые шапки снегов на гималайских вершинах или окинуть взором цветущие деревья долины, словно осыпанные снегом, чтобы понять, что ее недаром назвали таким именем. Обилие воды и вулканическая почва – прекрасные условия для всевозможных трав и кустарников. В долине Кулу можно встретить огромное количество растительных зон от альпийской до субтропической. В Урусвате растет до 60 видов яблонь, груш и других фруктовых деревьев. Ни одна европейская разновидность не станет приносить столько плодов, сколько приносят деревья в Урусвате. Неудивительно, что в VII веке китайский паломник Сюэнзан – Восхищался знаменитыми лекарственными травами кулу. Они знаменитые и поныне. Сборщики трав находят их в изобилии на высокогорных лугах. Современной медицине не мешало бы почерпнуть некоторые знания из древних традиций тибетских лам, собиравших лекарственные травы в долине кулу. Биохимические исследования Проекты основателей научного центра в Урусвати предполагают планомерное развитие ботаники, физиологии и биохимии на основе традиций древней фармакопеи, что может принести огромную пользу всему человечеству. Современная медицина не имеет понятия о многих древних лекарствах, поэтому ей нужно сотрудничать со старой врачебной техникой Индии и Тибета. Биохимия предполагает изучение древних секретов целительства на современной базе в условиях прекрасно оборудованной биохимической лаборатории. Лекарственные травы долины Кулу – прекрасный объект для изучения. Выращивание лекарственных растений может быть поставлено на должный уровень. В библиотеке Института гималайских исследований, что размещена в Нагаре и в Нью-Йорке, находится огромное количество трудов по медицине. Их предполагается изучать и публиковать. Исследователям из биохимической лаборатории нужно завязывать контакты с народными целителями и использовать накопленный ими опыт в своих исследованиях. К плантациям лекарственных трав необходимо присоединить и основные плантации, принадлежащие ботанической лаборатории – на которых будут работать исследователи-ботаники. Предполагается заниматься систематическим изучением местной флоры. Заведующим лабораторией будет доктор Вальтер Кольц. Он участвовал в экспедиции в Арктику, в национальной географической экспедиции в Гренландию и долгое время преподавал в Американском университете штата Мичиган. Астрономия и метеорология Программа отдела естественных наук в Институте Гималайских исследований включает в себя строительство астрономической и метеорологической обсерватории, исследования в области физики и астрономии. Экспедиции института будут проводить обширную работу в этой области в тех странах Среднего Востока, с чьими правительствами будет налажена связь. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Институт гималайских исследований располагается в двух каменных зданиях на нескольких акрах земли, полученных в дар от Николая Рериха. С просторных веранд открывается великолепный вид на Гималаи. Здесь находятся институтские помещения, библиотека и офис. В этих же зданиях предполагается разместить ботаническую лабораторию. Полная программа института требует затрат в 100 тысяч долларов. Она включает в себя двухлетние исследования и строительство лаборатории, проект которой уже существует. Лабораторию предполагается построить неподалеку от главного здания. Это будет каменный дом из семи комнат, в которых разместятся библиотека, для исследователей и сама лаборатория, где будут проводиться различные эксперименты. Для научных работ необходима электрическая энергия, поэтому вода небольшой речки, падающей с высоты 50 футов, будет вращать турбину малой гидроэлектростанции. Существование Института гималайских исследований – Всецело зависит от помощи и поддержки со стороны человечества. Мы рассчитываем, что вы поймете замысел основателей Урусвати и будете способствовать выполнению миссии научного центра, который должен принести большую пользу науке и человечеству. A New Outpost of Science, New York, 1930 год